Глава девятая «Ты с ума сошел!» — возопила Сальвия и дернулась, словно собиралась залепить публию по щечину. Впрочем, соображала она быстро. Вместо того, чтобы выяснять отношения дальше, бросила «Соберись, раз уж такой упертый! Щит помоги держать! Будем прорываться!» Да, может, гибкости ей не всегда хватало, зато решительности с лихвой. Мак обернулся, крикнул отряду: "Всем приготовиться, оружие к бою". Сальвия уже ставила щит сферический, сложный, закручивающийся вокруг сбившихся в кучу людей и коней, призрачной спиралью, защитный многовитковый раковины. Эткое построение и в империи-то сложно удержать от тут Сил она не жалела, словно и впрямь шла в последний бой. Публий подхватил заклятие, поддержал. Сила сопротивлялась, словно враз сделавшись каменно тяжелый. Не вливалась в приуготовленные для нее формы, а вламывалась в них, разбивала, не позволяя стабилизировать заклятие. Орочьи шаманы — или кто там научился останавливать сами магистральные потоки, знали, как обезоружить имперских чародеев. Они сами сделались своего рода негаторами, как во имя всех богов. Шаманы-дикари не шибко-то способны управляться силой. Как? В Корвусе секрет негаторов считался безвозвратно утерянным, а то и вовсе никогда не существовавшим, а императорские негаторы могли быть не творениями гениального Леонардо из Рурициума, а всего лишь искусно настроенными им древними артефактами. «Давай! Все, что есть! Все амулеты, пока я держу!» Сальвия оскалилась, как загнанная в угол лисица. Из края прокушенной губы скатилась капелька крови публий, не споря, развязал поясную сумку. В свете, набирающей яркость старшей луны, блеснули гладкие грани кристаллов, деревянные, инкрустированные перламутром кругляши, железные кольца и прочие вместилища для заклятий разной сложности. Плох тот маг, который, отправляясь в опасный путь, не берет с собой ничего из арсенала боевой магии. «Железный», Грубый ковкий перстень с черным квадратным камнем, таким черным, что ни один лучик света не отражался от его поверхности. Гнев повелителя, заклятие, придуманное в империи шепсут и доработанное Орденом Щита, заклятие, испепелявшее противника на месте, оставлявшее от десятка людей только жирный черный пепел, стоило лишь дать ему нужные координаты. Единственный его минус — необходимость жестко привязывать заклятие к амулету. Раковина магического щита то сгущалась, затуманивая ночные холмы, то почти исчезала. В землю неподалеку вонзилась стрела, напугав лошадь публия. Мак надел железный перстень. Будь он сейчас в пределах империи, он сразу ощутил бы мощь запертых в нем смертоносных чар. А сейчас, увы, разве что железо показалось едва теплым. Однако, повинуясь мысленному приказу, черный камень, свернутый до немыслимой плотности заклятия, засветился изнутри веселым оранжевым огнем. Еще миг, и в небеса ударил пламенный смерч». Живой, тонкий, изогнулся, отыскивая цель, прянул и бессильно рассыпался облаком огневеющих искр где-то за холмами. Сильны оказались орочьи шаманы, но у Публия на готове было уже другое заклятие — пожиратель. И еще одно — пыльца забвения, упакованная в изящную, украшенную эмальевыми цветами табакерку. Может, шаманы орков изобрали изрядную силу, но могущество их было не беспредельно, и под непрекращающимся натиском ворона давление на сальвию ослабло, сферический щит обрел плотность, мягко засветился. Стрелы перестали долетать до отряда, вспыхивали на подлете и сгорали в облаке голубоватых искр. «Вперед!» — проревел Публий. Преимущество их было временным и шатким, и терять его было нельзя. Тесная группа всадников и повозок тронулась с места. Орки на склонах зашумели, факелы сдвинулись. Воины перестраивались для атаки. Кажется, они не ожидали, что имперская экспедиция внезапно пойдет на прорыв. «Быстря я!» — крикнул маг. Он сделал знак Шарте. Та молча возникла рядом, поддержала начавшую сползать с седла Сальвию. Публи же, не переставая, забрасывал шаманов заклятиями, выпущенными из прихваченных с собой амулетов. «Синева», «Тропа страданий», «Три огня», «Невод», «Царя Ахитара», Щит исправно пропускал их, и небо за холмом слева то расцвечивалось кобальтовыми искрами, то окутывалось нежно сияющей магической сетью, то темнело так, что исчезали звезды. А поясная сумка мага уже показывала дно. Хорошо, что это был еще не самый последний припас. Теснина между двух холмов приближалась. Еще немного — и отряд вырвется на простор, прибавит скорости, попытается уйти от погони. Быстрей, быстрей! — надсаживался уже главный среди проводников. Кони перешли на бег, повозки грохотали, подпрыгивая на кочках. И тут орки двинулись, наконец, в атаку. Ударили боевые барабаны, завыли рога. Орки не умели атаковать строем, как славная имперская пехота не выставляли щитов, не перестраивались, просто набегали плотной толпой, выставив мечи и ятаганы, подбадривая себя истошными боевыми кличами. Не такая уж плохая тактика, если учесть, что средний орк по весу раза в полтора превосходит воина-человека. Ватага попросту сминала все попадавшееся на пути. И маленький отряд магов исключением не станет. Сферический щит тем более не выдержит — Да он для этого и не предусмотрен. Он задерживает лишь метательное орудие, что легче небольшого копья, да чары отводит. Нет, щит доживает последние мгновения. Сейчас дело решат сталь и скорость. — На прорыв! Вперед! — взревел маг, выхватывая меч. Опустевшие амулеты потерянными игрушками посыпались под ноги. — Сомкнитесь! Мечи к бою! — Отряд сбился вокруг повозок. Можно было бы и не командовать. Пятеро проводников, нанятых в Дрик-Зигури, люди тертые, бывалые, не раз хаживавшие за стену, и так знали, что делать. Свои слуги, тем более. Повозки, громыхнув, прибавили ходу. Испуганные кони храпели, но слушались. Что-то попадало на землю, но никто не остановился, чтобы подобрать. Сейчас все зависело от того, удастся ли прорваться через теснину между холмами. Потом, на просторе, конный отряд пойдет в отрыв. Орки на лошадях не воевали. Под седлом они держали только лишь северных быков, мохнатых и медлительных. Шаарта вон по сию пору держится сверхом неуверенно. Перламутровая сфера щита промялась под натиском передних орков. На ней возникли мутные пятна и прорехи, там, куда били орочьи сабли и наконечники копий. Однако щит держался вопреки всему. Сальвия отдавала последние силы. «Снимай щит, альта!» — свободной рукой публий встряхнул едва живую чародейку за плечо. «Снимай, — говорю, — уже не стреляют!» Щит с громким хлопком исчез. Над головой публия Моррона простерлась северная ночь во всем великолепии переливающихся звезд и обеих лун. Снова поплыла издалека шаманская магия, оглушающая, тормозящая. Сальвия вскрикнула и начала валиться на мага, потеряв последние силы. Только этого не хватало. «Где эта проклятая орка?» И тотчас увидел «где». Как возле руин башни полуночи, впереди отряда выросла окутанная призрачным сиянием высокая фигура, сжимающая белые, мягко, но ярко светящиеся клинки. Светились они не хуже факелов, разгоняя и без того прозрачную, пронизанную лунными лучами темноту. Когда только успела спешиться, когда выскочила перед ними? Ватага, окруживший отряд, на миг оторопела. Они ожидали увидеть испуганных фазиби со смешными мечами, а увидели высокую, выше их на голову, светящуюся фигуру. Публий сам сейчас бы не признал собственную телохранительницу. В ней, будто проявилась другая сущность, неизмеримо больше и сильнее. Шарта, однако, не медлила. Светящиеся клинки взлетели и опустились на передних огненно легко пластая мощные тела, снося головы, разрубая поднятые для защиты сабли, как бумагу. Кровь впитывалась в проклятые мечи мгновенно, не оставляя и следа на молочной березне лезвий. «Нашади — Нашади! — маг не сразу узнал клич. — Тот самый клич, с которым орочьи кровники шли на священный бой. «Наш Ади! Кради! аж Зарк!» Она все-таки не забыла. Не забыла о мести, хоть я ей не велел. Долг крови тащил ее вперед. Долг крови и чести заставил снова поднять смертельно опасное оружие. «Да!» Без нее прорваться было б куда сложнее. Но бездны и пламени они обошлись бы без этой жертвы. Орка еще пригодилась бы. Проклятые мечи взлетали и падали, оставляя за собой во тьме светящиеся, не успевающие растаять полосы. Шарта шла вперед, словно грозная богиня войны, словно автоматон, созданный для убийства, не ни пощады, ни усталости, ни предела в битве. Белолунные клинки молниеносно рубили и кромсали. Воздух полнился воплями, стонами и рычанием, запахом распластанного мяса и железа. Снег под ногами казался черным от пролившейся крови. Это был не бой, избиение, гекатомба, кровавая жертва. Жертва. Публи похолодел, вспомнив, что говорил дружище Скьольд. Никто не знает, как они управят пролитую кровь. Сальвия, уже оправившаяся от полуобморока, схватила его за локоть. — Ты это видишь? Клянусь великим змеем, она великолепна! — Мы обязаны вернуть ее в Константию Публий. Такое оружие не должно пропасть. Проводники едва справлялись с перепуганными лошадьми, но повозки продолжали ехать по темному снегу, пропахшему кровью, по неподвижным телам и частям тел, среди мертвых и умирающих орков. Шаманы их за холмом творили свою магию. Публи чувствовал, что сила лежит вокруг тяжким пластом, словно каменная толща. Но, похоже, сейчас над шартой аршурран Асшаккар не были властны ни шаманы, ни пресловутое правило высоких широт. Она просто шла вперед, прорубая в живой стене кровавую просеку. Огненно-глазые то ли растерялись, то ли боялись уронить честь, но продолжали самоубийственную атаку. Склоны холмов сдвинулись, сжали отряд в тесном проходе. Однако не успели люди войти в теснину, как вновь завыли орочьи рога. Те, кто посылал в атаку в бой, командовали отход. Почти невиданное по орочьим меркам дело. Бронзовокожие воины предпочитали умереть, но не отступить. — Не дураки! — усмехнулась Сальвия Альта. Она уже оправилась от потери сил, в изящных пальцах блеснул изготовленный к броску нож. — Они нас сейчас снова стрелами закидают. Осталось еще чем прикрыться. Публий! Мак покачал головой. Он истощил весь свой запас. Больше отвлечь шаманов было нечем. Шаарта... Впереди стояла, опустив ярко светящиеся клинки, словно бы в растерянности. Враги куда-то подевались. Кого разить? Она выросла на голову, раздалась, словно бы из нее проявлялась, рождалась какая-то иная сущность. Публию даже почудилась, в окутавшем морку сиянии, подобие гротескного лица и мертвящий взгляд. Да уж, Дружище с Кьольд, помог так помог. По-прежнему бледная Сальвия хлюпнула носом, утерла сочившуюся кровь. Вот уж приложила меня. Так, поделюсь к своим запасом. Она потянулась к поясу. Только не усердствуй, милый, оставь немного на будущее. А я щит. Сейчас. Договорить она не успела. Вместо стрел ударили орочьи шаманы. Надо же, упорные какие! Они больше не останавливали силу. Она вновь потекла. Неповоротливая, инертная, но все же податливая северная магия. Но вместе с ней... Один из мертвых орков, лежавший, раскинув руки недалеко от отряда, резко вздрогнул. Словно балаганная кукла, которую дергает за ниточки неумелый кукловод, труп. Забил руками и ногами, а потом, будто привыкнув к ним, попытался подняться. В лунном свете жутко скалился наполовину снесенный череп. «Некромагия!» Сальвия так и не достала свои амулеты. «Они умеют мертвяков подымать, публий. Ты об этом знал? Хоть кто-нибудь об этом знал?» Мак не ответил. «Мертвяки!» Трупы, оживленные магией, одержимые ненавистью, страшной жаждой убивать, рвать живую плоть, скорее легенда, чем реальность. Да, подобное очень нечасто, но случалось, но всегда за вспышкой неупокоенности стоял или выброс дикой подземной магии, или редчайшее стечение обстоятельств — Невозможно поднять мертвяка сознательно и целенаправленно. Это всем известно. Для этого у Магов неважно в Корвусе, в Шипсути или где-нибудь еще просто нет инструментов. Однако шаманы диких орочьих племен проделывали это у него на глазах. «Бездны и пламени, пробормотал Публий Маррон. Я-то думал, что видел все. Шарта! — Храбрая! — орка не отвечала, стояла, по-прежнему опустив голову, уронив руки с проклятыми мечами. Тем временем дернулся и начал подниматься второй труп — и третий, и четвертый. Отряд попятился, и тут вдруг засвистели стрелы. Орки стреляли издали, но не чтобы убить, предупреждали. Фазиби, уничтожившие столько сильных воинов, должны были погибнуть поистине страшной смертью. — Что ты замер? — взвизгнула Сальвия. — Сделай что-нибудь, они же нас съедят. Она была права. Уничтожить мертвяка хоть магией, хоть оружием крайне сложно. И, как правило, незадачливый охотник за неупокоенными сам становился добычей а вспышка прекращалась естественным образом, когда иссякала поддерживавшая сила. Неутомимые, быстрые, одержимые голодом и ненавистью в десятеро сильнее живых, они рано или поздно настигали жертву. Если, конечно, ей не везло, и вспышка неупокоенности не угасала так же внезапно, как и проявилась. А публию сейчас не приходилось рассчитывать на везение». В застывающей на холоде крови барахтались уже пятеро неупокоенных. Один сумел подняться на ноги и бодро поковылял в сторону отряда. Кони захрапели, задергались в упряжи. Шарта Аршуран Ашакар Публи возвысил голос: "Если их что сейчас спасет, так это проклятые мечи." Орка повернулась. Сияние. Совсем недавно охватывавшее ее пригасло. Сейчас она была снова прежней Шартой, той самой, кого презренные огненно-глазые задирали на рынке дрик Зигура. Но лицо ее застыло маской отчаяния. Если бы Публий не знал свою телохранительницу, решил бы, что видит следы слез на ее щеках. Шарта, пусть хозяин не гневается. Орка уронила на проклятые мечи. Они легли едва светящимся перекрестим. Наби, я совершила непоправимое, я больше не могу их взять. С шелестом вылетело из ножен доброе железо орки, ее старые сабли не шибко-то сейчас действенные. Через мгновение Шарта уже стояла у стремени Публия Маррона. Клинки на изготовку, клыки обнажены, колени полусогнуты в боевой стойке. Его она защитит, без сомнения, ценой собственной жизни, но защитит. Но не экспедицию. «Какого демона?» — взвелась Сальвия. «Да, я сама их возьму, иначе нас тут всех!» Первый мертвяк уже хрипел совсем рядом тянул руки со скрюченными пальцами, заканчивавшимися внушительными когтями, каких у него наверняка не было при жизни. Кони храпели и пятились, один не выдержал, не послушался всадника, понес в ужасе прочь, и тут же орочья стрела на скаку сняла человека. Другой проводник ткнул мертвяка в грудь, выдранный из воска жердью. Мертвяк захрипел яростно и напротив попер вперед с удвоенной силой. жертв выгнулась дугой и сломалась. Мертвяк по инерции пролетел несколько шагов, вцепился в коня, не успевшего отпрянуть. Миг! Когти глубоко вонзились в конскую шею. Животное забилось, завалилось на один бок, придавив всадника, а мертвяк уже рвал обоих так иступленно, как нервет и дикий зверь. Сальвия соскользнула с лошади, кинулась к лежащим на снегу проклятым мечам. Отчаянная она все-таки. Над ее головой предупреждающе свистнула стрела. Вторая вонзилась аккурат между лежащими мечами. Сальвия резко остановилась, отступила, ухватила своего коня под узцы. — Ты! — — крикнула она Шарти. — Бери мечи немедля! Мы все погибнем из-за тебя, тварь! Шарта и ухом не повела. Мертвяки надвигались. Неотвратимо и неуклюже, как сломанные куклы. Еще немного, и отряд бы бесславно погиб. Но тут случилось невероятное. В небе над побоищем вспыхнула ярко-розовая звезда. Сила! — Едва текущее вокруг вдруг взвихрилось, вздыбилось океанской волной, и Публий аж пригнулся, так много оказалось ее вокруг. Звезда переливалась, не угасая, испуская искры, на глазах растущие, сами превращавшиеся в хвостатые падающие звезды. Первая ударила в затылок тому мертвяку, что грыз еще теплый лошадиный труп. Вторая — в грудь другому, нацелившемуся на сидящую в воске прислугу. Третья — подбиравшемуся к Сальвии. За считанные мгновения все было кончено. Мертвяки попадали темными грудами. Звезда, переливаясь, опускалась, освещая жуткое поле боя, и угасла. Орочьи рога завыли в третий раз, и почти сразу исчезла давящая на уши неслышимая шаманская магия. В мгновение ока рассеялись по темным склонам и пропали факелы, утихли хриплые вопли рогов и орочье проклятия. Огненно-глазые уходили, неслыханное дело, уходили, бросив трупы своих, оставив почти поверженных врагов целыми и невредимыми, приняв поражение. Что вообще происходит? «Презренные огненно-глазые!» Шарта выпрямилась, сплюнула, вогнала сабли в ножны. «Разве это орки? Подлые и трусливые земляные крысы!» Розовая звезда над самыми головами угасла, издав едва заметное шипение. «Кто здесь?» крикнул публий. Из-за ближайшего склона выступила... выступило. Маг поневоле схватился за меч. Сальвия вскрикнула. Одна орка осталась невозмутимо стоять, положив ладони на эфес сабель. Оно напоминало странную помесь повозки и лошади. Собственно, это и была повозка, обтянутая чем-то вроде ткани или кожи, и водруженная на мощные конские ноги. В ней сидел человек, молодой, темноволосый, широко улыбающийся. Рядом с ним примостился черный лохматый пес. Парень держал уздечку, наброшенную прямо на передок странного существа. Публию Марону немедленно вспомнился Дрик Зигур и некроконструкт, найденный возле башни полуночи. Не нужно было долго гадать, чтобы понять, что это такое. «Сальве, уважаемые!» Незнакомец приветливо взмахнул рукой, не утруждаясь поклоном. «Опустите оружие, прошу вас! Я тут мимо проезжал. Вижу у вас с глазами распря. Подумал, может помочь. Ну и помог, чем мог». И поскольку отряд безмолвствовал, добавил. «Я Рико, просто Рико. Так меня все зовут». Второй некромастер в мастерских Гаттара-Анатома. «Эго-тиби!» «Привет и тебе, Рико, господин второй некромастер!» Публий слегка поклонился. «Благодарим за помощь и спасение. Мы всего лишь путешественники из империи Корвус. Держим путь на Дальний Север. Имя мое — Публий Кайсенус Маррон. В империи меня многие знают». «А это моя спутница Сальвия Альта. Ты впрямь появился очень вовремя. Скажи, мы можем как-то отплатить тебе за помощь?» Паренёк кивнул, не переставая дружелюбно улыбаться. Хотя Публий мог поклясться, что он в то же время внимательно ко всем приглядывался. «Помощь за помощь, досточтимые граждане Корвуса! Пусть ваши слуги приберут со мной это поле боя, пока орки не опомнились и не вернулись за своими покойничками. Покойники, знаете ли, ценная штука. А после мы могли бы поехать вместе, если нам окажется по пути. Здешние места только кажутся дикими и безлюдными». «Ну, вы это поняли уже, да?» «Еще как», — процедила Сальвия, потирая ушибленное в борьбе с седлом запястье. Впрочем, на их неожиданного спасителя чародейка взирала более чем благосклонно. Шаарта Аршурран Асшаккар поклонилась с достоинством, но и глаз не подняла, понимая свою вину. — Хозяин! — Подбери мечи, храбрая! Ты бросила доверенные тебе и заслуживаешь наказание. И я с тобой об этом еще поговорю. Пока помоги этому достойному юноше. Она снова поклонилась, выражая покорность, и присоединилась к проводникам и слугам, стаскивавшим в кучу орочьи трупы. Второй некромастер Рико подогнал еще одну такую повозку и безо всякого смущения командовал чужими слугами. Публий Маррон переглянулся со своей спутницей. Сальвия о чем-то напряженно думала, однако он по глазам понял — сделала те же выводы. Мальчик, судя по всему, крепко связан с северной твердыней. Взяться ему больше откуда. Какое невероятное совпадение. Слишком невероятное для совпадения. Да еще я оказался весьма охотч до мертвых тел. Ах, как я устала, — протянула Сальвия, взбираясь на коня. Юноша Рико галантно помог, подставив плечо. «Мы ведь всего лишь искали место для ночлега, когда на нас налетели эти ужасные орки. Рика, дорогой друг, знаете ли вы место поблизости, где можно разбить лагерь?» «Конечно, знаю!» — с энтузиазмом подтвердил дорогой друг. «Я здешние места неплохо знаю. Не раз проезжал». «А вы... простите за нескромный вопрос». «Ну да. Я сам-то из ледяной твердыни. Живу и служу там. Вон, телегу мою, небось, приметили?» Такие только в твердыне имеются. А чего здесь удивительного-то? Если вы кого встречаете к северу от стены, это либо орк, либо гном-находник, либо слуга северной госпожи. Всем остальным тут делать нечего». «Либо это крайняя наивность», — подумал Публий, глядя в честные глаза парня, «либо замечательная хитрость. Но в любом случае доверия новоявленному другу никакого нет». Однако Рика и впрямь указал неплохое место для ночевки, под укрытием крутого склона и в достаточном отдалении от места битвы. К середине ночи лагерь был, наконец, разбит. Дозорные выставлены, сторожевые заклятия с трудом, но налажены, и отряд, измученный всем пережитым, уснул. Некромастер Рико предусмотрительно устроился поодаль со своим страшным грузом. Иначе живые кони беспокоились, проводники косились и ворчали. Орка Шарта трудилась как проклятая, но больше не проронила ни слова, а у Публия не хватило сил разбираться еще и с ней. Четвертая ночь подряд превращалась в пытку, а сегодняшняя обещала стать хуже всех. Хозяин больше не обращался к ней, не назначил ее и в дозор, Шарта было сунулось к Ичиму, главному над проводниками, однако тот ее прогнал. «Сам разберусь, без тебя!» Ичим был зол из-за гибели одного из своих, глупый и напрасный, в самом начале пути. И из-за гибели коня тоже злился. Ичим был родом из дикого поля, и коней ценил наравне с людьми. А еще все проводники роптали из-за второго некромастера Рико и его диковинной повозки. — Отродье ведьмы! Не хотим с ним идти! Пусть маг его прогонит или убьет! Сдерживали их лишь страх перед магами, они видели, как маррон отбивался от шаманов, да усталость. Но орка не могла заставить себя лечь, хотя веки давно слепались от усталости. После того, что было сегодня, после кровавой сечи с огненно глазами, после пробуждения проклятых клинков, страшно было даже думать, что случится с ней во сне. Поэтому она сидела недалеко от походного шатра, где устроились на ночь хозяин и его спутница, и точила сабли, чистые и острые, совершенно не нуждавшиеся в заточке лезвия. Шарта надеялась, что холод и работа не дадут ей уснуть. Шурх, брусок легко скользит по сверкающей кромке клинка, шурх, шурх, шурх. шурх! Ночь перевалила за середину. Старшая луна висит над круглыми спинами безлесых холмов, меньшая нежится среди звезд. Когда Шарта была еще собой, живой воительницей клана темного коршуна, она верила, что лунами движут богини, светлые сестры Тха и Кха, покровительницы женщин, детей, целительства и острых ножей. Орочьи хозяйки говорили про дом, где ножи всегда заточены, что на нем высшнее благословение». Сами луны и были богинями, вечно догонявшими друг дружку на звездных лугах. Шарта Аршурран помнила свое маленькое домашнее святилище, где она приносила богиням подношения в виде ягод, цветов и кусочков нутхир сухого соленого творога. Она просила всегда хранить ее клинки чистыми и острыми, а ее здоровый и невредимый. И богини были к ней благосклонны. А сейчас Шарта вздохнула и еще раз провела бруском, едва касаясь лезвия. С тех пор, как она умерла для клана, она ни разу не молилась богам драконоголовых. Боги ее народа отвернулись от нее. Все, кроме горзонга, ждущего, когда же она, наконец, сойдет в его огненные чертоги, как полагается мертвецам. Но сейчас она чувствовала, ей нужен был кто-то, кто защитил бы и объяснил, как следует поступать, и она во внезапном порыве подняла голову к ярко сияющим лунам. — Кха! Тха! Шоатха! Ор! Слова знакомого с детства моления сами пришли на ум. Богини склонились над ней. Старшая, Тха, глядела строго, младшая — сочувственно. Шарта ясно видела их лица цвета оленьего молока, мягко сияющие и прекрасные. Где-то на краешке сознания занозой сидело ощущение, что тот то в этом не так. Но орка гнала его, завороженная красотой небесных дев. Маленькая Кха протянула ей руку с небес, прозрачную, как лунный меч, и Шаарта, поражаясь легкости, которую обрело ее тело, шагнула с земли на звездные пажити. «Ты нарушила закон, сестра!» Ха неодобрительно покачала головой. Богиня была занята, сбивала масло из молока небесных коров. Кувшин со сливками стоял прямо посреди темного неба. Ты опьянела от крови, и месть твоя многократно превысила их вину. Боги и без того гневались на твое племя, а теперь разгневались на весь мир. Шарта опустила голову. Почему-то ей очень хотелось оправдываться, как в детстве, и молить о пощаде. Нет, не для нее, а для драконоголовых, ради которых она принесла в жертву саму себя, и ради одного мага тоже. Она ведь подвела и его. Хотелось рассказать богине, что кроме убитых подлыми огненно-глазами племянников и племянниц, был еще один. Тот, с кем они условились принадлежать друг другу до тех пор, пока не придет пора сойти в огненные подземелья темного горзонга. Условились, но не успели об этом рассказать никому из близких. Стычка с огненно глазами случилась на другое же утро, и потому счеты и шарты к ним были очень, очень высоки. Ей хотелось поведать богине, о сущности из проклятых мечей, что поселилась в ее снах, что говорила с ней, что толкала ее вперед в кровавое безумие и росла, росла, питаясь кровью и смертью. А теперь куда-то скрылась, и боялась, что призрак лишь ждет подходящего случая, чтобы исторгнуть ее душу, Может быть, даже сожрать. Но ведь богиня на то и богиня, чтобы знать такие вещи безо всяких рассказов. И если она стыдит шаарту, значит, оправдания бессмысленны. Она и в самом деле виновата. «Наби!» — выдохнула воительница. «Я признаю вину. Я перешла границу мести и потеряла честь. Я опозорила свой род». «Я понесу наказание!» «Эй, Амми!» Вторая богиня, Кха, обратилась к ней, как к младшей сестре, хотя ей самой на вид можно было дать едва лет десять. «Не забывай, что твой клан отрекся от тебя. Мы все видели обряд. Не его ты позорила, так что перестань плакать. Но ты чуть было не предала свою новую родню. Понимаешь?» «Какую родню!» — удивилась Шарта. «Я же рабыня, и в жизни моей, и в смерти волен лишь хозяин». Но она уже сама поняла, что не права. Может, купи ее в тот день немаг публикой Эссениус Маррон, все бы пошло совсем иначе. А теперь они связаны с ним долгом жизни и смерти, связаны заботой и службой». Настолько тесно, что сделали с чем-то большим, чем хозяин и покорная рабыня. Но я не могла противиться. Те мечи, тот голос в голове. «Мы знаем, Амми!» Лоноликая девочка протянула ей деревянную плошку с оленьем маслом, только что сбитым ее старшей сестрой, и кусок древесного хлеба. «Ешь, тебе понадобится много сил». Будет трудно, но ты можешь его победить, того, кто сидит в мечах. Ты — камушек в жерновах судьбы, которой подчиняются даже боги. Есть такие камушки, которые не перемелят никакая мощь. Ты виновата, Амми, однако наказание понесешь потом, если только не успеешь искупить вину раньше. Ишарта ела небесное масло и небесный хлеб и никогда еще пища не казалась ей такой сладкой, такой вкусной, такой легкой, и тревоги забывались, залитые тихим лунным светом, и даже та тварь из проклятых мечей перестала ее страшить. Воительница не заметила, как в голове поплыла, и она погрузилась в сон, крепкий и восстанавливающий силы, а не изматывающий, полный криков крови и ужаса. Тесный, Она знала еще вернуться, и тварь вернется, и Шарте придется принять этот бой. Но сейчас она спала на пороге шатра своего хозяина, спала, пока ее не разбудил сам Публий, поднявшийся вместе с солнцем. Пора было двигаться дальше.